Только сейчас, что ли, ее заметил? Нет-нет, я только хотел в том смысле, что ты вообще умеешь одеваться. Ну, ладно, я все, иду заниматься. В салончике было холодновато, и черный лак пианино блестел официально, жестоко и требовательно. Исчерканные листы нотной бумаги оползнями свисли с крышки. Алексей Иванович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 Гордо отрезала Маня. Он самобытный. Он говорит, у меня учится, а мне учиться ни у кого и нечему. Алексей Иванович набрал воздуху, втянул губы и со стоном выдул уф. Любимый автор, мсье, Дебюси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 «Ведь брошу тебя, на чердаке сдохнешь. Уйди!» «Милая, милая!» — мучился он, топтался на месте, не знал, что делать. «Милая, ты успокойся. Ну хорошо, я уйду. Если тебе мое присутствие, я немножко пройдусь». Она оттолкнула его обеими руками.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 «Бедная ты, моя бедная, так ли уж это? Плохо!»